Глава восьмая. Красный, желтый, зеленый. Иногда мы очень долго спорим с мамой. Она, например, говорит, что пора выключать компьютер. А я ей говорю, что надо доиграть. А она все равно говорит выключать. Я объясняю, что у меня восьмой уровень, и я его должен сегодня пройти. Она говорит, что завтра в школу, и я не встану. А я говорю, что встану, и что еще всего десять часов, и все мои друзья еще не спят. Я же вижу, мне же пишут в беседе. Она говорит, что я совсем с ума сошел с этим компьютером, и что она его выбросит. А я говорю, что она не может его выбросить, потому что мне его бабушка подарила, и что я с ума не сошел, потому что учусь хорошо. Тогда мама говорит, что у меня зрение испортится, и я ослепну. Но никто же не ослеп еще, если бы от компьютера слепли, у нас бы все почти слепые были. Потом она говорит, что сил ее больше нет, и что я могу играть хоть всю ночь, раз такой умный, и мне на нее наплевать. Но мне не наплевать, я-то ведь знаю, что я ее люблю». И я всегда начинаю думать, вот хорошо, сейчас поиграю всю ночь, а она потом заходит через полчаса и все равно заставляет выключить компьютер, а я только обрадовался. И у меня вопрос, когда родители говорят, да делай ты, что хочешь, я могу делать, что хочу? Или они всегда передумывают и специально так говорят, чтобы я сначала обрадовался, а потом расстроился? Илья Сухарев, город Сочи, 12 лет. Плюс доминант четко знает, кто в доме хозяин. Это тот, кто устанавливает правила и следит за их выполнением. А правила детям, да и не только детям, необходимы. Для них жизнь – это игра, а играть по правилам гораздо легче и понятней. Если хорошо подумать, то правил на самом деле немного. Они делятся на несколько видов. Первый вид – это правила, связанные с жизнью и здоровьем. Они жесткие и соблюдаются неукоснительно. Они не обсуждаются. Объясняются – да, но не обсуждаются. Жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому правила безопасности не обсуждаются. Пока ребенок маленький, это не очень трудно. Через дорогу только за руку со взрослым. На высоту только со страховкой взрослого. В море только вместе со взрослым. В рот только то, что дают мама, папа или другие родственники. И так далее. В этих случаях мы не играем в демократию и не даем ребенку выбора. Не уговариваем и не убеждаем. Мы просто делаем так, как необходимо. История из интернета. Дочь, 4 года. Идем за ручку. Подходим к дороге, ждем светофора. И тут она резко выдергивает руку и говорит, что пойдет сама. Я начинаю ее уговаривать, объясняю, что возле дороги опасно. Скоро мы дойдем до детской площадки, и там она будет делать все сама. Дочь не соглашается. Мы пропускаем 4 зеленых светофора, стоим на перекрестке. Она спокойно, не плачет, просто прячет руку за спину и не дает Когда мне надоело терпеть и уговаривать, я просто схватила ее в охапку и потащила. Она орала и пыталась вырваться. Я понимаю, что ее фрустрация связана с тем, что я насильно ее потащила. Истерика длилась долго. Все по полной программе. С падением на землю, воплями на весь квартал, криками «ты плохая», попытками ударить. Погулять не удалось. Пришлось возвращаться домой. На обратной дороге у светофора все повторилось с удвоенной силой. И теперь я думаю, что я сделала не так? Как объяснить ребенку, почему через дорогу надо переходить только за руку? Вот. Это как раз тот случай, когда уговаривать вообще не надо. Достаточно твердо сказать «Мы пойдем через дорогу за руку» и взять руку мертвой хваткой. Чем дольше мы объясняем, тем больше у ребенка появляется надежды на то, что он уговорит вас сделать так, как ему хочется». Когда эта большая надежда рушится, наступает та самая фрустрация. Нет надежды – нет фрустрации. Да и в этом случае ребенок может сопротивляться, плакать и кричать, но он быстро поймет серьезность намерения взрослого, и это будут совсем другие слезы. Слезы бессилия перед доминирующим взрослым и ситуацией, и они будут продолжаться недолго. Мы, современные родители, часто тратим время на уговоры и споры там, где этого делать совсем не нужно, потому что на каждый наш аргумент у ребенка найдется 10 контраргументов. Его надежда победить нас в споре разрастается до космических размеров. Плачет он тогда не от того, что ему приходится выполнять элементарные требования, а от разрушенной надежды. Поэтому родителям надо определить для себя стороны жизни, о которых не спорят, и где детский вариант «нет», не рассматривается. Где на вопрос ребенка «почему нельзя?» ответ один – «потому что я мама, папа». А против этого не поспоришь, это не обсуждается. Не обсуждается то, от чего зависит здоровье. Здоровье – это режим, питание, гигиена и разумные физические нагрузки. Поэтому спать мы ложимся не позже, чем в 22.00, или в 21.00, или в 23.00, в зависимости от возраста ребенка, но время четко обозначено. Поэтому за час до сна экраны всех гаджетов выключаются. Поэтому все телефоны на ночь ставятся на зарядку в спальню родителей. «Поэтому мы едим три раза в день», «поэтому мы по утрам и вечерам чистим зубы», «поэтому мы два раза в неделю ходим в бассейн» и так далее. Стоп! Обратите внимание на то, что в каждой фразе есть слова «мы» или «все». Экраны всех гаджетов, это значит и папиного планшета тоже. Мы ложимся спать, это значит мама тоже. Она взрослая, ей надо закончить свои дела, поэтому она ложится позже. Но прежде чем закончить дела, ей надо уложить ребенка, поэтому ребенок ложится вовремя. «Выключай телефон, хватит играть», — говорит папа, переходя на следующий уровень компьютерной игры. «Неправильно». «Сын, вырубаем игрушки, время!» – говорит папа и идет в душ или укладывать сына. Правильно. Хотите добиться того, чтобы ребенок не начинал с вами спорить? Не спорьте сами. Вы даете указания, ребенок их выполняет. Без вариантов. Скатиться в дискуссию, спор, а следом либо в агрессию, либо в подчинение к ребенку – очень легко. А добиться того, чтобы элементарные правила выполнялись без сопротивления – трудно. Но можно. Секрета – 3. Первый секрет выполнения правил. Твердый аргумент плюс мягкие слова и спокойствие. Про аргумент мы уже знаем. Он один и бесспорный. Потому что я мама, папа. Для детей постарше можно уточнить. И я несу ответственность за твою жизнь и здоровье. Со словами сложнее. Прежде всего, их должно быть не очень много. Как это работает? За полчаса до сна. «Начинай готовиться ко сну». «Я не успел дочитать, досмотреть, доделать, доиграть, доучить, перебрать фасоли, посадить розы, спасти мир и так далее». «Мне жаль, но спать мы ложимся вовремя. Иди, пожалуйста, в ванную». «Ну, можно еще немножечко. Но один раз можно же на полчаса позже». «Половина десятого. Готовимся ко сну». «Я еще пять минут, а потом быстро умоюсь». «Половина десятого. Пора в ванную». Я все равно не засну. Всю ночь буду лежать и не спать. Готовимся ко сну. И все. Иначе у ребенка появится надежда, что вас можно уговорить. А надежда, как известно, умирает последней, в данном случае похоронив предварительно спокойствие в доме, родительский авторитет, хорошее настроение всех членов семьи и далее по списку, который у каждого свой. Уверяю вас, месяц такой спокойной настойчивости, и все встанет на свои места. Вы знаете своего ребенка, как никто другой. Вы заранее знаете, какие аргументы он приведет в свою пользу, и можете подготовить ответные, настроиться на спокойствие и даже порепетировать. Что делать, когда слова не помогают? История из жизни. Когда-то, давным-давно, в 1987 году, я впервые оказалась в хатыне. Масса сильных впечатлений – Одинаковые печные трубы на месте сгоревших домов, пронимающий до костей звон колоколов, кладбище, уничтоженных фашистами белорусских деревень. Там кожей начинаешь ощущать и масштаб трагедии, и ее реальность. Я помню свои чувства. Хотелось зайти в каждый двор, поклониться каждому жителю Хатыни, Слезы в горле, пронзительная жалость и не менее пронзительная ненависть. Во многом благодаря чудесному экскурсоводу. Ее голос и некоторые фразы в голове до сих пор, несмотря на то, что прошло больше тридцати лет. «Я не могу назвать это экскурсией», — казалось, что мы пришли в гости к жителям деревни. «Пришли попросить прощения за то, что не всегда и не все помним, пообещать помнить и научить этому своих детей поплакать». В конце нашего визита мы спросили у экскурсовода, почему некоторые участки дорожек в хатыне с очень неудобным покрытием. Камни, крупный гравий, человек вынужден постоянно смотреть себе под ноги, чтобы не споткнуться. И экскурсовод сказала удивительную по своей простоте и гениальности мысль. «Вы находитесь в том месте, где каждый человек должен идти, склонив голову». «Вот так просто». Не знаю, ставили ли создатели мемориального комплекса перед собой задачу добиться наших склоненных голов, но они ее решили таким вот незатейливым способом. Неважно, доходит до тебя или нет, нравится тебе это или нет, мешает тебе это или нет, но по Хатыне ты будешь идти, склонив голову, как положено. Второй секрет выполнения правил. Когда слова не помогают... Надо создать условия, при которых у ребенка нет выбора. Не выключил компьютер после третьей, последней просьбы. Подходим и выключаем, предварительно сказав. Через 10 минут выключаем компьютер. Если ты этого не сделаешь сам, придется мне. Заканчивай. Не можете проследить, сколько времени сын или дочь проводит в интернете с телефона или планшета. Звоните оператору сотовой связи. Сим-карта ведь на вас оформлена. Отключайте функцию «Мобильный интернет» и вечером, придя домой, раздаете Wi-Fi со своего телефона. Ровно столько, сколько определили правилами. Плохо ест, потому что хватает в промежутках колбасу или конфеты? Приносите домой вместо двух килограммов конфет одну шоколадку и только вечером. А колбасу вообще не приносите. Почему в детском саду или в загородном лагере абсолютное большинство детей ложится спать по команде «Отбой»? потому что у них нет выбора». Говорят дети. «Я думаю, что правила нужны. Но с оговорками. Я не согласен с тем, что мне ограничивают экраны. Ограничивать надо, но два часа это слишком мало. Есть хорошие правила. Например, что мы друг друга не обижаем. Вообще жизнь без правил была бы хуже. Не знаю почему, но точно». Никита Бобров, 10 лет, город Денвер, США. «Да». Порой правила не нравится. Вспомните, как в детстве мы играли в настольные ходилки. Как было обидно, когда твоя фишка попадает на желтую клеточку и надо пропустить ход. Или еще хуже, на красную, с которой надо вернуться на 8 ходов назад. А тебе оставалось всего 4 клеточки до победы. Да, нам было досадно, мы злились, но понимали, что правила нарушать нельзя. Потому что в следующий раз тебя не возьмут в игру. Как играть с человеком, который не соблюдает правила? Или ты проигрываешь, и не потому, что плохо умеешь кидать кубик с точками, а потому, что кто-то другой нарушает правила, и из-за него играть становится неинтересно. Без правил неинтересно, потому что тогда игра не имеет смысла. Но у большинства правил, как известно, бывают исключения, которые только их подтверждают. Иногда, если в гости приехали родственники, с которыми вы долго не виделись, можно не спать до глубокой ночи, как на Новый год. Иногда по случаю можно есть чипсы. Немного. Иногда, не пугайтесь, можно не пойти в школу по очень уважительной причине, потому что не хочу. В случае из жизни... В школе, где учатся мои дети, есть дресс-код. Другими словами, требование ходить в форме. А форму дети не любят, это всем известно. И изо всех сил стараются это требование не выполнять. Вернее, старались. А потом учителя нашей школы придумали одну замечательную штуку. Детям разрешили раз в неделю по пятницам приходить в школу без формы. Сначала просто кто в чем хочет. Потом кто в чем хочет, стало скучно, и кто-то придумал проводить интересные пятницы. Например, пятница полосатая, когда все, включая учителей, приходят хоть в чем-то полосатом. В тельняшке, в полосатых штанах, даже просто с галстуком или в носках в полосочку. Или зеленая пятница, или в горошек. Все сугубо добровольно, ведь что такое, по сути, форма? Это показатель принадлежности к какой-то группе, в случае школьной формы – к группе школьников. Наши дети теперь раз в неделю не просто школьники, а ученики конкретной школы. И суть осталась, и традиция появилась, и дресс-код в остальные дни с понедельника по четверг теперь сам собой соблюдается. Третий секрет выполнения правил – иногда делать исключения. Обсуждается то, от чего зависит мир в семье и будущее ребенка. В каких кружках заниматься, как учиться в школе, какие домашние обязанности выполнять, как делить игрушки и очередь мыть посуду с братом или сестрой, где, как и с кем проводить семейные праздники. Все это можно и правильнее решать сообща вместе с ребенком. «В семье есть традиция. Первого мая все сажают картошку у бабушки в деревне. Но вдруг ребенок объявляет, что он первого мая идет в поход с одноклассниками. Отлично, поход – дело хорошее. Договариваемся. Мы оставим тебе твои четыре квадратных метра. Когда удобнее приехать? 30 апреля? 4 мая? Ребенок доволен. Картошка посажена, никто не поссорился». Головная боль многих родителей – домашние обязанности. Пропылесосить, помыть посуду, почистить ванну, вынести мусор. Договариваемся, когда тебе удобно помыть посуду. Работает, как волшебная палочка. Ни одна сотня родителей может подтвердить. После игры надо убрать игрушки. Договариваемся. Тебе хочется убирать игрушки со мной? Или ты уже такой большой, что справишься сам? В девяти случаях из десяти малыш захочет убраться сам. А в десятом – с папой, потому что это очень круто, когда папа тебе помогает. Договориться. Это значит не просто решить и ударить по рукам, а обсудить и закрепить условия. И если вы научитесь обсуждать с ребенком условия договоров, то увидите, какие просторы вам откроются. «Хорошо, ты можешь больше не ходить в художественную школу при условии, что мы решим, чем тебе заниматься вместо рисования». «Согласны, можешь не ехать с нами на дачу, при условии, что мы возвращаемся в чистую квартиру и к готовому ужину». «Отлично, я не проверяю твои оценки и вообще не захожу в электронный журнал, но ты гарантируешь не больше двух троек за четверть. Вариант, что мне не будет каждую неделю звонить классный руководитель». Не получится, возвращаемся к контролю. Плюс доминант умеет договариваться с ребенком и предлагать компромисс. Есть еще то, что не надо обсуждать, потому что оно не имеет принципиального значения. То, что можно разрешить без ущерба для жизни, здоровья, будущего и мира в семье, надо разрешать. История из жизни. По дороге из вечерней прогулки в парке Ванька нашел на улице шину. Нормальную такую автомобильную шину. «О», — сказал сын, — «я возьму ее домой». «Нет», — сказала мать, то есть я. «Почему?» — искренне удивился сын. «Потому что...» — начала я и остановилась. «А почему?» «Почему шину нельзя домой?» «Комната у ребенка отдельная. Место в ней есть. Для шины точно хватит. Но раз начала, надо продолжить. Потому что я не знаю, зачем она нужна». «Мама, ну то что, не понимаешь?» Ваня посмотрел на меня глазами, в которых читалось. Десятилетний человек нашел шину, и она ему нужна. Что непонятного? Например, в ней можно сидеть. Так у нас дома появилось кресло-шина. Прожило, кстати, недолго. Через пару дней завоняла резина, и сын своими руками вытащил его на помойку. Часто мы, родители, говорим «нет», не задумываясь, почему, собственно, нельзя. «Ну, потому что...» Почему нельзя красить волосы в синий цвет? Почему нельзя носить свитер на четыре размера больше? Почему девочке нельзя заниматься боксом? Почему нельзя дружить с Машей? Почему нельзя подарить Вове свою игрушку? Почему нельзя не давать Вове свою игрушку? Почему нельзя повесить над кроватью постер с портретом Паши Бумчика? Все эти и подобные почему имеют, по сути, всего три ответа. Первый. «Потому что я, когда был ребенком, так не делал». «Делал не так». «Второй. А что люди скажут?» «И третий. Потому что мне это не нравится». «Ну, просто не нравится, и все». И все эти ответы неверные. «Потому что вы и ваш ребенок разные люди, совсем разные». Да, современные дети могут позволить себе многое из того, о чем мы даже мечтать не смели. Ну, разве это плохо? Вы радостно делились игрушками, а ребенок ни в какую не хочет отдать свою даже на минуту. Ну и замечательно. Ваш малыш точно знает, что его вещи – это его вещи, их надо беречь. Сэкономите на игрушках, которые он не будет дарить всем подряд детям в садике. А что думает об этом мама, оставшегося без игрушки Славика, вас нисколько не должно волновать. Потому что портить отношения вступать в конфликт с собственным ребенком по причине «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна?» это неумно и неправильно по отношению к ребенку. Синие волосы, безразмерные свитера, жуткие с нашей точки зрения прически – это то, что защищает наших детей. Это нам кажется, что некрасиво. «Ну ладно, правда некрасиво, но ребенку так удобнее». Что лучше, когда человек чувствует себя уверенно и уютно, или когда он переживает от того, что на нем надеты брюки, которые, как он убежден, делают его толстым? А главное, часто ли вы видите вокруг себя 30-летних дяденек с синими волосами? Иногда видите? Открою секрет, это те, кому в 13 лет мама не разрешила покрасить челку. Вам не нравится Паша Бомчик? Не вешайте постер с его портретом над своей кроватью а у ребенка пусть висит, потому что он, Паша, не заслуживает того, чтобы из-за него вы ссорились с ребенком. Повисит месяц-другой, надоест, сам выбросит. Вы в шоке от дружбы дочери с Машей из очень сомнительной семьи, которая к тому же курит в свои 12 лет? Понимаю, сама мать. Но запрещать дружить это 100 – это стопроцентно нажить себе врага в лице собственного ребенка. Поэтому пусть Маша приходит к вам в гости, если вы опасаетесь, что она затянет вашу дочь не туда. И вечером перед сном зайдите к дочке поговорить. «Зайка, я знаю, что Маша курит. Это ее дело. Я не могу ей запретить. Но, скорее всего, она предложит попробовать тебе. Давай порепетируем, что ты ей ответишь». «Родитель» который занял позицию плюс-доминанта, обладает твердостью, чтобы запретить то, что угрожает жизни и здоровью ребенка, дипломатичностью, чтобы договориться о том, что влияет на будущее ребенка и мир в семье, терпением, чтобы разрешать то, что не имеет принципиального значения, и мудростью, чтобы отличить одно от другого. Говорят дети. Нужны ли в семье правила? Это зависит от ситуации. Я бы сказал, что четко прописанные правила не должны быть нужны. Если они нужны, это значит, что что-то не так. Например, правило о том, что каждый день нужно ужинать всем вместе. Если об этом надо договариваться, значит, есть какие-то проблемы с отношениями или образом жизни или еще с чем-то. Если в семье нормальные теплые отношения, то нет смысла создавать такое правило. Все и так либо ужинают вместе, и им хорошо, либо нет, но и нет никакой проблемы. Или, например, правило «ребенок не играет больше двух часов в день на компьютере». Или «не играет после восьми вечера». Это говорит о том, что у ребенка уже проблемы с компьютером. Или родители боятся, что будет проблема, а если проблемы нет, то и правило такое не нужно. То есть правила это регламентация жизни, которая необходима в случае проблем. Но есть негласные договоренности, негласные ожидания. Без них нельзя коммуницировать, как мне кажется. Я не очень большой эксперт в плане коммуникации, но мне кажется так». Это больше вещи, основанные на элементарном здравом смысле. Не обижать друг друга, не орать, не бить, не забирать вещи друг у друга, договариваться, помогать. Так что правила в семье в нормальной ситуации не очень нужны, а нужны просто нормальные отношения. Дима Бобров, 17 лет, город Денвер, США. Чем длиннее список того, что разрешено, тем проще ребенок соглашается с тем, что запрещено – и тем легче с ним договариваться. Задание для самостоятельной работы. Задание первое. Вместе с ребенком составьте разноцветные списки. Красный – то, что нельзя и все. Желтый – то, что обсуждаем и о чем договариваемся. Зеленый – то, что разрешаем. И тогда в нужный момент надо только вспомнить, в каком списке находится возникшая ситуация. Детям постарше такой список тоже помогает. Ребенок точно знает – это нельзя. Это согласовать с мамой или папой. Именно так – с мамой или с папой. Так легче. А уж мама с папой между собой договорятся. А вот это можно. Задание второе. Чем длиннее зеленый список, тем проще с красным и желтым. Поэтому запишите в него по максимуму все, что возможно. Даже выбор носков, даже решение, где гулять по выходным всей семьей, даже возможность спать со светом. То есть вы, конечно, считаете, что спать надо в полной темноте, но ребенок сам решит, включать ночник или нет.